В отношении государя исполнение правительственного распоряжения возложено было на четырех членов Государственной Думы. Восьмого марта, простившись со Ставкой, государь уехал из Могилева при гробовом молчании собравшегося на вокзале народа. Последний раз его провожали полные горючих слез глаза матери. Чтобы понять, казавшееся странным отношение правительства к государевой семье во время пребывания ее и в Царском селе, и в Тобольске, нужно напомнить следующие обстоятельства. Невзирая на то, что за все семь с половиной месяцев власти Временного правительства не было ни одной серьезной попытки к освобождению арестованных, они пользовались исключительным вниманием Совета рабочих и солдатских депутатов и в заседании Совета 10 марта товарищ председателя Соколов при полном одобрении собрание докладывал «Вчера стало известно, что Временное правительство изъявило согласие на отъезд Николая II в Англию и даже вступило об этом в переговоры с британскими властями» без согласия и без ведома Исполнительного комитета Совета рабочих депутатов. Мы мобилизовали все находящиеся под нашим влиянием воинские части и поставили дело так, чтобы Николай II фактически не мог уехать из царского села без нашего согласия. По линиям железных дорог были разосланы соответствующие телеграммы, Задержать поезд с Николаем II будет, таковой уедет. Мы командировали своих комиссаров, отрядив соответствующее количество воинской силы с броневыми автомобилями и окружили Александровский дворец с плотным кольцом. Затем мы вступили в переговоры с временным правительством, которое санкционировало все наши мероприятия. В настоящее время бывший царь находится не только под надзором временного правительства, но и под нашим надзором. 1 августа 1917 года царская семья была отправлена в Тобольск, а после утверждения в Сибири советской власти император с семьей был перевезен в Екатеринбург, и там подвергаясь невероятному углумлению черни, мучениями и смертью своей и своей семьи, заплатил за все вольные и невольные прегрешения против русского народа. Когда во время второго кубанского похода, получив на станции Тихорецкой известие о смерти императора, я приказал добровольческой армии отслужить панихиды, этот факт вызвал жестокое осуждение в демократических кругах и печати. Забыли мудрое слово. Мне отмщение и азвоздам.